Глава девятнадцатая Мы с Грейди Уиллом ощупывали каждый сантиметр маяка. лизи пыталась нажимать пальцем на все более-менее гладкие участки гранита, но все было тщетно. Кармен поднялась на ноги и стала медленно обходить бетонное основание, глядя на землю. Она постепенно увеличивала круги, пока не остановилась в метрах в десяти от нас. Ее волосы черным пламенем развивались на ветру. Со своего места я видел только ее макушку. Кажется, она что-то прокричала, но ветер далеко унес ее слова. Я встал, опираясь на маяк. «Что-что?» «Вот тут, за камнем!» — прохрипела Кармен, прижимая к груди обрубок руки. «Табличка!» Мы вскочили и подбежали к ней, сражаясь с порывами ветра. Кармен присела и указала на небольшой камень, которому была приделана памятная табличка. судя по ней маяк возвели еще во времена наполеоновских войн, если он настолько древний произнес грейди то вряд ли будет полым он полый уил коснулся шурупов удерживавших табличку на месте а вот они похожи новенькие у кого нибудь есть отвертка карман передала ему швейцарский нож и уил принялся за работу остальные ждали отчаянно дрожа под натиском ветра. Наконец, последний шуруп вышел из паза, и табличка оказалась в руках Уилла. Под ней знакомым блеском сверкнул экран. лизи посмотрела на нас. «Ну же!» — сказал я. Она наклонилась и прижала палец к сканеру. Экран зажегся. «Здравствуйте, Элизабет белами лизи приготовилась вводить буквы. «Какой там был ответ?» Я взглянул на Уилла, и тот удивленно моргнул. даже и подумать времени не было он выглядел ошарашенным я совсем про это забыл. лизи подняла голову сколько у нас времени прежде чем они будут здесь она кивнула в сторону озера не так много я нервно переступил с ноги на ногу еще раз какое было условие оно записано в блокноте грейди облизнул губы лизи кинула на того гневный взгляд «Только не говорите, что он остался с вещами, внизу!» Совсем бледный Грейди кивнул. «Окей», — я сглотнул. «Ладно, давайте вспоминать, как оно звучало». Я перевел взгляд от Грейди к Уиллу. совместными усилиями. Сначала было что-то про... ранить. «Пораним тебя мы легко без движения», — тихо произнес Уилл. «Точно!» Грейди немного оживился. Вспомнил. Затем было «и отравляем прикосновением». заканчивалось вроде бы фразой «но ты нас не трожь?» — спросил я. Я запомнил, потому что сразу же подумал о девчонках. «Да, но чего-то не хватает». Уилл поморщился. Нескладно звучит. Там еще было предложение, рифмующееся с «трожь». «Рожь?» — лизи перебирала варианты. «Дрожь? грош Я потер виски. Нет, я никак... Спасибо за веревки! Раздался крик со стороны утеса. Я вздрогнул и посмотрел на Лиззи. Как можно было забыть их обрезать? Спохватилась она. Ну все, вам хана! Пропел высокий мужской голос. Грейди прижал руки к глазам. Я даже не подумал! Никто не подумал! Уилл сжал карман которая стала мертвенно-бледной. «А вот и мы!» «Что нам делать?» Лоб Грейди покрылся испаренный. «Здесь негде спрятаться! Мы в ловушке!» Глаза Уилла бегали, как заведенные. Он уже снова перебирал варианты, прикидывал и отбрасывал неприемлемые. Я сжал в руке топорик. «Нельзя биться в открытую!» Безумный взгляд лизи пронзал меня насквозь. карман не может драться. У них численное преимущество. Можно спуститься с той стороны и пойти к самолету. А веревки? Спросила лизи Но мы же почти у цели. Грейди зашатался на ногах. Никто больше не добрался сюда. Мы стартовали последними и обогнали всех и каждого. Это просто нечестно. У нас нет частей, мягко напомнил я ему. Грейди осел на землю. Я обнял лизи и зарылся в ее волосах неожиданно он снова вскочил на ноги эй он посмотрел на обрыв и пламя сверкнуло в его глазах мы так перепугались что кое о чем забыли о чем же кармен повернула к нему свое лицо со следами от слез на щеках эти недоноски болтаются в пятнадцати метрах над землей грейди хищно оскалился вот кто сейчас в опасности Карман округлила глаза. Точно. Я никого не буду сбрасывать с обрыва. Лизи поправила на носу очки. Это будет убийство. Знаешь, что они сделают с нами, как только у них представится возможность. И Карман махнула своей культьёй. Тебя же не убили, Кар, произнесла Лизи. Даже такой отморозок, как Рис, оставил тебя в живых. Но запросто мог это сделать. прорычала она. «Но не сделал же! Слушайте, мы выше этого!» «Правда?» «Я знаю, что делать!» уил зашагал к обрыву. «За мной!» уил лег на живот и высунулся над пропастью. Я последовал его примеру, а Грейди, лизи и Кармен остались сзади, держа нас за ноги. Кертис карабкался где-то в шести метрах под нами, прямо за ним лез щуплый с дерзкими глазами. Еще ниже были оставшиеся трое, Из них один, вооруженный до зубов профессиональным альпинистским снаряжением, прямо как Лиззи, взбирался несколько левее и выше остальных, наметанным глазом выбирая маршрут и цепко хватаясь за уступы. Двое зависли на веревках, приспособленных к вертикальной трещине, и не могли продолжать восхождение, пока путем не освободят щуплый Кертис. «Эй, вы!» — прокричал Кертис. «Я вас на фарш пущу!» И, прищурившись, добавил, глядя на меня. «Лучше беги!» «Не-а!» спокойно ответил Уилл. Кертис уставился на Уилла, а затем нащуплого, что висел рядом. Он увидел то же, что и я, хотя они были совсем разные, но в них неуловимо проглядывало какое-то пугающее сходство. «Видишь ли, наверху мы...» Уилл жутко осклабился, а не вы. «В сущности, нам ничего не мешает столкнуть вас ко всем чертям». «Всего-то нужно дождаться, пока вы подойдете достаточно близко». И он указал на меня. «Видите топор?» В подтверждение его слов я вынул топорик из-за пояса и угрожающе взмахнул им над пропастью. «Это вам за пальцы!» «Ты блефуешь!» Кертис все же остановился. «Кертис, чего встал? Залезай уже и разнеси их!» «Заткнись, Райан!» ответил он, не поворачивая головы. Он неотрывно следил за Уиллом. Его кадык нервно ходил взад-вперед. «Давайте договоримся». «Ну, даже не знаю», — Уилл пожал плечами. «У нас все карты на руках, да, Бен?» Я кивнул. Кертис поморщился. «Что было в коробке, которую вы выбросили?» Он облизнулся. «Скажи, мы пойдем и закончим задание, а когда снова вернемся, вас уже не будет. Идет?» и мы все равно быстрее вас дойдем до финиша». «Значит, пострадает кто-то другой!» — взвизгнула Кармен. «Ничего мы вам не скажем!» Кертис нахмурился. «В общем, ты все слышал?» — Уилл беспомощно развел руками. «Не мы тут командуем, так что и обсуждать нечего». «Ты что же, хочешь, чтобы мы просто отстали?» Кертис стал красный как рак, содрогаясь от напряжения под собственным весом. уил высунулся еще дальше мы камнями вас закидать можем солгал он но не будем пока почему что вам надо отозвался парень висевший рядом с ним у нас украли первый тайник и мы решили вовсе их не собирать. мне показалось или кертис действительно дрогнул услышав эти слова я стал внимательно за ним наблюдать уил продолжал и вот мы на финише Так что для победы нам понадобится ваше добро». Грейди сильнее сжал мои ноги. «Ни за что, кретин!» — раздался снизу голос толстяка. «Иди к черту!» «От кретина слышу!» — прокричал в ответ Грейди. «Вам что, давно к по башке не прилетало?» У него перехватило дыхание. Он ликовал. «Погоди-ка!» Кертис держался из последних сил. «Вы же это несерьезно!» Он затрясся от смеха. «Мы тут все в одной лодке и все такое. Может, объединимся? Слушай, я понимаю, вы первые пришли, но зато у нас есть все тайники, кроме одного. И вы знаете, чего нам не хватает? Мы нет. Давайте работать сообща. Приз распилим поровну, скажем, пятьдесят на пятьдесят. Вполне честно, по поллимона каждому тоже неплохая сумма. Это заткнись, Бен». Уилл даже не посмотрел на меня. «С чего вам держать слово? Откуда нам знать, что вы не нарушите его? И кого пустим под нож? Одного из ваших? Не думаю, дружище». «Можно устроить засаду. Сюда придут и другие», — пробормотал щуплый. «Ты уже слышал, что сказал, шеф?» — наигранно вздохнул Уилл. «Ничего не поделаешь, правда. Похоже, единственное, что у вас остается, это забраться наверх «Отдать нам тайники и уйти с миром!» Я задрал голову на крик поморника, реющего в небе. Направление ветра вдруг поменялось, и до меня донёсся шум прибоя. Я снова посмотрел вниз, лицо Кёртиса побагровело от злости и раздражения. «Прикол в том, — ответил он наконец, — что тайники не у меня, а у Макса!» «Это правда?» — спросил Уилл. «Покажи им!» — прокричал Кёртис. «Это плохая идея, Кёрт!» «Макс, показывай!» Макс повернулся боком, держа веревку одной рукой, а другой дотянулся до рюкзака на спине и расстегнул его. Мне тут же бросилась в глаза куча пропитанных кровью футболок, обернутых вокруг уродливых кусков мяса. Среди них я тут же узнал ткань от очков Лизи, пестрившую цветочными узорами. «Передавайте рюкзак вверх!» Голос Уилла не дрогнул. Кровь оглушительно стучала в моих ушах. «Хрен вам!» — прокричал Макс. «Хитрожопые!» Щуплый опустил голову и заговорил так тихо, что я едва мог различать слова. Макс тут же побледнел и поступил, как ему указали. Кривясь, он стащил со спины рюкзак, стараясь удержаться на веревке. «Молодец!» — произнес Щуплый. «А теперь бросай!» «Нет!» Грейди едва не свалился вниз. К моему горлу подступил комок, я проследил за тем, как рюкзак камнем рухнул на землю и покатился по склону, изрыгая свою мерзкую ношу. Там была и рука карман наполовину выглядывавшая из рюкзака ладонью вверх. Поморник каркнул и спикировал за бесплатным обедом. «А ну, кыш!» — дико размахивая руками, Макс стал спускаться вниз. Щуплый снова посмотрел на нас, сверкнув глазами. «Твой ход!» — обратился он к Уиллу. За моей спиной Кармен снова и снова, словно мантру, повторяла «Камни кидают, бьют палками тоже, камни кидают», пока ветер не заглушил ее голос. По моей спине пробежал холодок. А потом, краем глаза, я увидел, как она встала. «Карт, ты куда собралась?» — прокричала лизи Карма обернулась ее темные глаза совсем почернели. «Но ранить словами меня ты не сможешь». карман зацепившись за слова Грейди о камнях, вспомнила английскую поговорку, с помощью которой детей учат не реагировать на оскорбления и провокации. Дословно она звучит так. «Палки и камни сломают мне кости, но словами меня не ранить». Не сказав более ни слова, она зашаталась прочь. Было не время думать о Кармен. Здесь, на вершине мира, ей не грозила никакая опасность. «Ну что дальше?» Кертис попытался придать своему тону некую невозмутимость. «Наше добро вы не получите?» «Вижу», — произнес Уилл сквозь зубы, — «но и вас мы не пустим сюда». «Не швыряйтесь камнями! Дайте спокойно спуститься!» уил кивнул. Кертис сделал знак своим, и они стали дружно спускаться за рюкзаком, на сей раз избежав несуществующих камней и карающего топорика. «Я пришел в себя». «Но ранить словами меня ты не сможешь», — прошептал я. «Слова». лизи Кармен разгадала загадку! Она пошла за последним тайником!» Едва я сел, освободившись от хватки Лиззи, со стороны маяка до нас донесся леденящий душу вопль. От него в жилах стыла кровь, но я пулей рванул с места. Уэлл быстрым движением откатился в сторону и вскочил на ноги. Борясь с ветром, мы вместе побежали к карман она была не одна кровожадно кривя рот на нее медленно надвигался какой то здоровяк в камуфляжной форме с зелеными красными и коричневыми полосками на щеках он хищно оскалился обнажив крупные пожелтевшие от табака зубы и десны бледно голубые глаза с лопнувшими сосудами тоже подернутой желтоватой дымкой были холодными и бесчувственными несмотря на широкую улыбку за ним с той стороны горы один за другим появились еще четверо Они шли не на запад. Оказывается, они шли в обход. «Запаска!» — воскликнул он. «Рад, что ты нашлась!»